Глава 16. Укрепление коммуникаций. Контроль над скалой. Оба эсминца переместились в Лас-Пальмас. За ними пришли Кола и Петрозаводск. Поводом для войны послужило то обстоятельство, что в одной из бул, распространяемых в Испании, Фердинанда назвали регентом Канар при перечислении его титулов. Эта записка была брошена в лицо испанскому послу в Ла-Лагуна. На Гранд-Канарию послов не пускали. Дипломатические отношения были прерваны. И сразу после этого были обстрелены крепости Гибралтар и Сеута, недавно освобожденные от берберов, высажен десант и крепости Пали. В крепости Гибралтар было обнаружено письмо Фердинанда, который сообщал, что полным ходом идет строительство флота для вторжения на Канары, и были упомянуты порт Брест и крепость Ларошель. Эскадра сходила в том направлении и немного проредила грядки. Великий король Великой Франции вместо того, чтобы успокоиться, Направил войска в Байон, в помощь Фердинанду, чтобы разбить войска канарцев, вторгнувшихся на территорию Испании. Стало известно, что Карл VIII лично возглавил свое воинство. «Ничего, мы подождем. Идея с осадой Гибралтара мне нравится», — сказал Дмитрий и приказал начать строительство ВПП в ла аль -Мадраби. Одновременно с этим он начал переговоры с венецианцами по поводу островов Крит и Мальта. Нужны были базы в Средиземном море. Собственно, все проливы уже контролировались, но коммуникации были растянуты. Наличие двух баз могло существенно повысить обороноспособность страны. Так как на эти острова было много претендентов, в том числе султан Баизид II, то за четверть миллиона талеров, заработанных у Максимилиана, оба острова отошли к СССР, который обязался защищать их от турков и арабов и не мешать заходам судов Венеции и Генуи. Статус островов был определен как свободные территории, находящиеся под протекторатом Канарского королевства. Если Мальта была в некотором смысле малоуязвима, хотя постоянных источников воды мало, но есть три неплохие крепости, правда нуждающиеся в реконструкции, то Крит защищен слабо, некогда там существовал арабский халифат, население смешанное, вероисповедание тоже. Просто клубок противоречий, но удобен имеет большое население, приученное к большому строительству. То, что нужно, учитывая резкий дефицит рабочей силы в Крыму. А местные, феодалы и рабовладельцы? Да-да, именно рабовладельцы. Один из центров работорговли в этом бассейне даст возможность набирать строителей для постройки Севастополя. Как уроженец именно этого города, Саша Архипцев стал его отцом-основателем, заложив первый камень в строительство Северного форта. Бухта там действительно удобная. Зима промелькнула в этих заботах. Канары находились в состоянии войны с Кастилией и Арагоном и с Францией, но боевых действий практически не происходило. Это сейчас переброска армии поездами занимает 1-3 месяца, а тогда армия Карла VIII ползла до Гибралтара более полугода. Основательно пограбило население Испании, явно прибавилось количество младенцев от солдат и офицеров французов. Это было в порядке вещей и преступлением не считалось. Все недостающее забиралось силой оружия у окружающих крестьян, которые это терпели, так как у них оружия не было. Следом за армией тянулся хвост из маркетантов, воров и грабителей, которые подчищали остатки. Фердинанд и Изабелла уже не раз покаялись, что пустили чужую армию в страну. Тем не менее, к началу лета 1497 года войска союзников подошли к крепости Гибрилатар и начали ее осаду. Они подошли к городишке эльзабаль и основательно пограбили его. Дмитрий им не мешал, так как крепость не снабжалась местными продуктами, и крестьяне были испанскими. Затем, построившись в боевой порядок, войска двинулись вперед к городу Компоменту. В этот момент оттуда прискакал городничий, назначенный Дмитрием, и попросил спасти город и его жителей. Двухбашенная батарея на скале с расстояния в 6,5 километров обстреляла позиции противника справа и слева от горы Сьерра-Кабонера перед тем, как французы вошли в село Сан-Роке. Дмитрий хотел вначале дождаться, когда обе армии станут лагерем возле крепости, а потом ударить. Но за хорошее отношение надо платить. А жители соседнего городка хорошо относились к гуанчам и к поселенцам. Пришлось за них вступиться. Увидев, что противник уже не достает, французы отошли на целый километры и встали. Начали устанавливать орудия. В центре стояла пехота, справа и слева на флангах кавалерия. Испанцы сделали то же самое. Со скалы было отлично видно, что обе армии начали подготовку к открытию артиллерийского огня. По кому они могли стрелять с такой дистанции, сомнений не вызывало. Максимум по тому самому городишке. Поэтому батарея произвела еще по четыре выстрела на ствол и уже шрапнелью. Испанцы начали разбегаться, а французам удалось сохранить некоторое подобие строя. Но тут появился Боря Беспалов, взлетевший из Сеуты. Зайдя от Сан-Раже... Он полого спикировал и открыл огонь из четырех пулеметов. Что тут началось? Перепуганные кони сбрасывали не менее перепуганных всадников. Те закованные в латы ломали себе шеи, руки, ноги. Солдаты побросали оружие и рванули с чистого поля в лес. Боря вывел машину из пике, перепрыгнул через горку и нанес такой же удар по испанцам. И улетел в Сеуту. Война закончилась. В Пуэрто-Санта-Мария на борту Кронштадта был подписан мирный договор, по которому Кастилья отказывалась от претензий на Канарские острова. Крепости Сеута и Гибралтар, города Тарифа, Альхисирос, Лос-Бариос, Сан-Раке, Конципьон и Кастыляр-де-Ля-Фронтера стали собственностью Канарского королевства, так как находились в радиусе действия батарей Гибралтара. Король Франции Карл VIII погиб под Гибралтаром, наследников у него не оказалось. Королем стал Людовик XII, который взял себе в жены Анну Бретонскую, вдову Карла. Мир с Францией подписан не был, и это было на руку Дмитрию. Резкое увеличение территории и длины коммуникации вызвало необходимость срочно увеличивать тоннаж как боевых кораблей, так и кораблей снабжения. Запустили новый проект парусно-паровых фрегатов большей грузовместимости, причем сразу на обоих заводах, и в Матвеев-Форте, и в Лас-Пальмос, где рабочие уже набрали необходимый опыт на небольших судах. Запуск нового турбогенератора решил проблему с электричеством, Причем там впервые перешли с постоянного тока на переменный. В Матвеев-Форте этот переход затягивался из-за большей протяженности линий и устаревшего оборудования гидроэлектростанции. Расходы на переоборудование признаны слишком большими, но все последующие блоки станции будут иметь генераторы переменного тока. А остальные мощности будут подключаться к алюминиевому заводу. Дмитрий вернулся на Кобу в середине лета, после подписания мира с Кастилией и Арагоном. Летом на Кубе жарко, на Канарах лучше, но позвали дела. На это готовят экспедицию вокруг Южной Америки, и одновременно большой отряд Ицца готовится к походу к Тойицу, где находится последний из Какомов, Конэк. Город находится на острове, полностью обнесён стеной. Ворота обшиты сплавом бронзы с золотом. Высаживаться там негде, кроме как перед единственными воротами. Иццы собираются в Бекане, им предстоит 700-километровый марш к озеру Питен Ицца под джунглям. Собрали всех, и скорее всего, все могут погибнуть под стенами Та. Для нас это не просто плохо, а очень плохо. Из-под нашего контроля уйдут 27 племен, которые сейчас держат три небольших провинции: Юкатан, Таваска и Чипас. А слева висят Науи. Они довольно агрессивны, и с ними наладить нормальные отношения сложно. Велико Великовлияние Ацтеков, война с которыми пока продолжается. Если у Киуэя, который возглавляет поход, хватит терпения на качественную блокаду, то успех более или менее вероятен. Как он без всяких сомнений обречен. Крестьяне уходят от него на север. А тех конука, которые имеет Кан-Эк, не хватит, чтобы прокормить город. Начнется людоедство. А по тем сведениям, которые у меня есть, в городе сосредоточено около 15-18 тысяч тонн золота. Большая часть его низкопробная, но это золотой запас крупного индустриального государства. Я тебя понял, Петр. Нам не выгодно чтобы были серьезно ослаблены союзные нам племена. И нам невыгодно, чтобы большое количество золота сосредоточилось у Советов Итсу. Уровень сознательности там слишком низок. Им, конечно, торговать, кроме как с нами, не с кем, по большому счету. Но и для нас произвести товаров на сумму 15 тысяч тонн золота довольно затруднительно. Что ты предлагаешь? От бухты Аматики до таицы всего 200 километров и ни одной крупной водной преграды. Есть тропа, мы по ней ходили. Она обозначена на наших картах. Для LCM сделать лыжи из бокаута его там много, и протащить его к берегу озера Питен. Петя, из тебя конкистадор, как из моей бабушки футболист. Как ты собрался транспортировать такое количество золота? Пока никак. Это будет наш Форт Нокс. А там построим дорогу и потихоньку вывезем. Спешка нужна только при ловле блох. Трактор с LCM высадится на причал перед воротами. Выбьет ворота. Остальное не проблема. Даже танк не потребуется. А экспедицию итцев надо отменить, сказав, что мы решили помочь Киуэйя и ликвидировать последнего Кокома. Ну, в таком варианте я не возражаю. Приступай к исполнению. Не забудь обеспечить нормальную связь и соответствующую охрану. Все-таки далековато от побережья. По поводу тех, кто будет участвовать и охранять, вопросы решать с Ходоревым. Через полмесяца, решив вопросы с Киуэйя, небольшой отряд Найтова высадился в бухте Аматике. В составе колонны было 3 БТР, груженных бочками с бензином, 25 конников, 3 трактора, 1 танк и 45 штурмовиков гуанчей. Они про золото слышали, пару раз видели, но реальной стоимости этого металла не знают. Каждый из них уже участвовал во многих операциях, и все поселенцы. Несмотря на кажущуюся простоту операции, самой сложной частью был сам переход из точки А в точку Б. Влажные горные джунгли составляли примерно половину пути. Тропа узкая, а протащить предстояло ЛСМ-6 водоизмещением 52 тонны. Для этого нашли и свалили два бокаута и два железных дерева. Собрали салазки, на которые втащили ЛСМ. Цугом три трактора взяли ее на буксир. Танк расширял тропу, используя скреперы и гусеницы. Джунгли сопротивлялись как могли, но 40 машина довольно легко проходила по ним. Правда, дважды пришлось натягивать гусеницы и заменять лопнувшие траки и пальцы. А в одном месте пришлось довольно большой карниз сделать, так как пройти просто так не было возможности. И очень сильно мешали дожди. И грязь после них. Переход занял целых 15 дней. Наконец подошли к Таитсу. И Найтов послал проводника на Каноэ вызвать Канека на переговоры. Но Итсы сразу начали стрелять из луков по нему. Видимо, их напугал шум на берегу и появление странной техники. После этого столкнули ЛСМ в воду, она развернулась, и на нее загрузили трактор с легким бронированием и пулеметом ДТ в небольшой башенке. Два пулемета ЛСМ-ки поработали по стенам, где было большое количество лучников и копьеносцев с копьеметалками. Дистанция в 500 метров позволяла работать и снайпером. Их было всего 20. Высадка трактора удалась, но он напрасно пытался пробить ворота, его массы не хватало, поэтому он вернулся на ЛСМ, и первый штурм закончился. Командир Кати рассказал, что глубина маленькая, с танком он подойти не сможет, И он даже предположительно не может сказать ничего о плотности грунта. Не камень, ил. Пришлось дважды выстрелить по золотым воротам. Как выяснилось позже, и цы знали, что ворота Теотиокана были выбиты, поэтому заложили их изнутри, оставив небольшую калитку. Когда после второго взрыва стала видна стена из базальта, стало понятно, что придется высаживать танк. Но командир танка высаживаться отказался, сказал, что тонуть не собирается. Есть 12 фугасных, попробую пробить, а там видно будет. После шестого выстрела обрушилась стена башни, открыв вход. Ворота упали на причал. Вновь высадили уже три трактора, которые, поддерживая друг друга, работали в городе более двух часов. Затем выскочили оттуда, так как боеприпасы закончились. Это и подвело последнего Кокома. Думая, что противник отходит, и он выиграл, он всех оставшихся направил на стены. А там их ждали осколочно-зенитные снаряды с дистанционным взрывателем. По возвращении Найтову здорово попало, что он плохо укомплектовал группу, что чуть было не потерял людей и что Итцы его здорово провели. Требовалось взять с собой САУ, но их не было в Матвеев форте, а ждать он не захотел. Однако промер глубины замер плотности грунта показал, что переправить на остров Танк или САУ возможности не было, не позволял слабый грунт и глубины. Хорошо, что он догадался погрузить нештатные шрапнельные снаряды. Показательно, очень показательно, как быстро учатся люди. «Еще недавно один выстрел заставлял их падать лицом вниз», — заметил Дмитрий. «Самое опасное животное — крыса, загнанная в угол, товарищ адмирал. Канека сказал, что это его последний город и последний бой. Все стрелы у них были отравлены, на стенах полно ядов в горшках. А те, кто выжил под обстрелом, покончили с собой в главном храме», — ответил Найтов. «Ремонт сделали?» «Да, и ворота заменили. Со старых ворот все сняли и повесили на новые. Недостающие детали изготавливаем». «Задал ты головной боли с этим дурацким золотом! Дорогу делай, и побыстрее!» Недовольно буркнул Дмитрий. «Ступай!» Впрочем, беспокоиться было не о чем. Людей не потеряли, дело сделали, труднейшее. То, что не все гладко прошло, так на территории Мексики уже третий год идет война. А люди — народ изворотливый. Но следует форсировать работы над полевыми орудиями, и пушками, и гаубицами. А настоящих специалистов в этом вопросе нет. Орудия получались тяжелыми и с малой живучестью. Сказывалось, что здесь у поселенцев одни моряки, и всего четыре офицера-артиллериста противотанковых пушек, да и те без высшего образования. Малокалиберные пушки получались, и неплохие, а вот шестидюймовки ни в какую. Как было четыре крупнокалиберных самоходки, так и есть. Даже ходовую сделали полностью. А саму пушку то разнесет ствол, то выломает откатник, то никак на место после выстрела не встает, то 200 выстрелов даст и на выброс. Где-то сидит изюминка, которую губами не ухватить. Недаром же считается одним из самых сложных калибров. Тем более, что у поселенцев было только четыре такие пушки, да еще и засунутые в броневой корпус с громадной маской. У 127 миллиметровых были запасные стволы, поэтому с них успешно сняли все размеры, твердости, допуски и посадки. А затем практически неразборная конструкция с огромной кучей скрытых деталей, да еще и поршневой затвор, мало малознакомый морякам малых и средних кораблей. В общем, проще начинать с нуля. Так и сделали. На основе 127 мм создали казенник с клиновым затвором, убрав полностью люльку и полуавтомат досылания. С помощью байонета прикрепили ствол, изготовленный по технологии Марк-12, но оставили глубину и шаг нарезки МЛ-20. Ствол уложили на стационарный стенд и замерили отдачу. Изменили дульный тормоз, добились уменьшения силы отдачи почти в полтора раза. У Марк-12 откатник гидравлический, а накатник пневматический от корабельной сети. От него никакого толка не будет в полевых условиях. Поэтому за основу взяли двухцилиндровый откатник-накатник МЛ-20, но он был длинноходовой. Ствол лежал в массивной люльке длиной более трех метров, а это огромная масса. Отказались от такой схемы. Расположили откатник справа сверху, как на Марк-12, а газогидравлический откатник-накатник слева сверху. Получили орудие с коротким ходом ствола в 250 мм вместо 1115 мм у САУ-152. При стрельбе со стенда получили живучесть ствола 5000 выстрелов, как у Марк-12. Оставалось положить эту дурищу на лафет. И тут пополз вес. Пушка ломала все. Гнулись оси колес. Она подпрыгивала, как сумасшедшая, при стрельбе прямой наводкой. Посчитали, что вес у лафета должен быть около 10 тонн. «из них на центральную часть должно падать минимум восемь». И тут Иван Михайлович Артюхин на чарт стукнул себя по лбу. «Стадо ослов и баранов. Ее положить надо». «Как? Колеса завалить. А сюда, под передок, опорную плиту положить, как у миномета. А сюда дополнительные сошники. Весь удар в этом случае пойдет на землю, а не на оси колес и не на колеса, которые разлетаются при каждом выстреле». Переделали станок. Собрали его из швеллеров, сваренных между собой со скругленными гранями. И получилось орудие. Вес 6100 килограммов. Дальность 20 километров. Могло буксироваться как БТР и трактором, так и даже студебекером, хотя его 95 сил частенько не хватало. Боеприпасы такие же, как у САУ-152. В дальнейшем это орудие было установлено и в башне береговых батарей, куда оно встало прекрасно. Но на разработку и доводку ушло более трех лет. Главное, что расстреляв ствол, его можно было заменить новым. Только ствол, а не ствол с казенником. Скорость снаряда была меньше, чем у Марк-12, и длина ствола в калибрах тоже меньше – 25 против 38. Но фугасная мощность на 48% больше. Что крайне важно при уничтожении фортификационных сооружений. А то обстоятельство, что в ближайшее время основными целями станут именно крепости, сомнений не было никаких. Тут же было предложено развернуть САУ на 180 и поставить на нее башню с таким орудием, причем легко бронированную, ведь у противника танков нет, и противотанковых орудий тоже. Просто сделать самоходную, а не буксируемую пушку. Изготавливать Т-34-85 было незачем, у них не было противника, а вот башенная самоходная пушка – это наше все. Так и поступили. Кроме одной батареи в восемь орудий заложили 16 самоходных орудий с передним расположением двигателя, используя как базу шасси ИСУ-152 с шестью опорными катками и четырьмя ленивцами. Двигатели изменили сторону вращения, коробку трогать не стали. Верх корпуса полностью переделали. Его собрали из 19-миллиметровой судовой брони, которая выпускалась для эсминцев. В районе башни корпус имел усиление. При стрельбе машина фиксировалась на четыре опоры, проходящие через корпус практически ложилась на грунт. Сходу разрешалось стрелять только под небольшим углом возвышения вдоль оси движения с короткой остановки. В САУ вернули полуавтомат заряжания, так как высота орудия уже позволяла его использовать на любых углах возвышения. За счет этого сократили расчет с 8 до 4 человек непосредственно в машине. Еще 6 человек ездили на машине за САУ с дополнительным боезапасом. Военный совет одобрил такое конструкторское решение и поселенцы приступили к работам над самоходкой.